— Кажется, купальня. — Да, купальня. Я же видел ее. — Ее еще не осматривали? — Тогда идемте. Мы обследовали купальню, но и там никого не оказалось. Честно говоря, я уже не знал, что и думать. В доме Анна Львовна рыдала и топала ногами. Ее истерический припадок был настолько сильным, что даже здесь, у воды, мы могли разобрать отдельные выкрики. В траве зажурчал сверчок. Изабель застыла на берегу озера, что-то сосредоточенно обдумывая и оглядываясь то на дом, то на черневший на том берегу лес. — Может быть, она поссорилась с Аверинцевым? — нарушил я молчание. — А теперь сидит в каком-нибудь чулане и плачет. а выйти просто боится, потому что опасается, что маменька задаст ей трепку. — Если она в доме, то почему ее до сих пор не нашли? — сердито спросила Изабель. — И потом, когда ее последний раз видела, она вовсе не выглядела огорченной. Ничего подобного. Луна вышла из облаков, и по поверхности озера пробежала лунная дорожка. Свет озарил камыши, который деловито квохтали лягушки и плавающие по поверхности островки кувшинок. На одном таком зеленом островке сидела пузатая лягушка. Как только лунный луч коснулся ее, она сердито квакнула и плюхнулась в воду с громким плеском. А в следующее мгновение я увидел Оферию. Она покачивалась на волнах озера, раскинув руки. Ее мокрые распустившиеся волосы змились в воде вокруг головы, образуя колышущийся нимб. Белое подвенечное платье походило на гигантский распустившийся цветок, а невидящие глаза Афелии смотрели прямо на нас. Глава двадцать вторая Нет, не так. Все не так. Я должен был написать, какой она была красивой, когда я видел ее в последний раз живой. Как она улыбалась, как опускала ресницы, слушая своего жениха. И она все еще была красива, когда на крике Изабель сбежались люди и несчастную Элен вытащили из воды. С ее белого платья ручьями текла вода, вода. Что еще? Ну да, я уронил лампу. Когда я понял, кто покачивается на поверхности озера, то разжал руку, и она разбилась у моих ног. Помню, потом я выпил в доме. Никогда не любил пить, а тут вдруг потянуло на спиртное. Бывают, знаете ли, вещи, которые плохо укладываются в голове. Конечно, алкоголь... не делает их более приемлемыми. Он просто дает вам передышку. Вот и все. Мы сидели в праздничной столовой, откуда не успели до конца убрать остатки яств, приготовленных кудесником-французом. Андрей Петрович, постарев на добрый десяток лет, нервно ходил из угла в угол. Максим Аверинцев, жених, нет, муж и вдовец, обмяк в кресле, оперевшись щекой о кулак и свесив голову. Изабель жалась возле стены. Я сидел на стуле в трех шагах от нее. За закрытыми дверями кто-то рыдал и бился. Там Ирина Васильевна, баронесса Корф и мадемуазель Бланш тщетно пытались успокоить несчастную мать. Она рвалась к телу, целовала остывшие руки, Звала дочь по имени. Невыносимо было слышать все это, не то что видеть. Андрей Петрович уже распорядился послать за доктором Соловейко, и вот теперь мы, раздавленные происшествием, ждали. В другие двери вошел Ряжский, глянул потухшим, на все же истребиным взором. Подошел к отцу, тихо сказал ему несколько слов Я расслышал, только мужайтесь. У Андрея Петровича запрыгала челюсть. Он молча кивнул и отвернулся. «Итак», — вполголоса молвил Ряжский, подойдя ко мне, «как же такое могло случиться? Гуляла по берегу? Оступилась? Упала в воду и утонула?» «Почему?» — вяло ответил я. «Могла и утопиться». «Вы! Вы!» Начал исправник, сверкая очами. «Марсельяк! Умоляю вас, только не сейчас! В семье ужасное горе, а вы...» Он покосился на Андрея Петровича, который стоял возле окна спиной к нам. «Убедительно прошу вас не увлекаться всякими болезненными теориями!» «Но ведь Офелия...» «Удопилась!» — кротко возразил я. «Разве не так?» «Вы бредите, милостивый государь!» Я попытался собраться с мыслями, но после коньяка, принятого почти на голодный желудок, это оказалось не так легко. Изабель вполголоса бросила мне несколько слов. «Что она говорит?» — нервно спросил Ряжский. Я вздохнул. «Рана на голове!» «У Елены на голове под волосами рана!» Изабель заметила ее, когда тело переносили в дом, и сказала мне. — И что это значит? — в полном ошеломлении спросил Григорий Никонорыч. Я пожал плечами. — Скорее всего, убийство. Ее ударили по голове чем-то тяжелым, возможно, камнем, и потом столкнули в воду. «Не слыхано — Неслыханно! скинулся Григорий Никонорыч. — Убивать невесту? В день ее свадьбы. Я очень устал и у меня не было сил на препирательство с ним, поэтому я просто сказал: мне нужно заключение доктора. Когда он осмотрит тело, все прояснится. Я же могу только сказать, что у Елены что у Елены Андреевны рана на голове, происхождение которой мне непонятно. Вот, вот. Сразу же успокоился Ряжский. И отсюда. Вы сразу же делаете вывод, что имело место убийство. Обедняшка может статься. Просто гуляла по берегу, оступилась, ударилась обо что-нибудь и утонула. Максим Аверинцев поднял голову. Лицо его поразило меня своей мертвенной бледностью. Она не любила гулять возле озера. Никогда туда не ходила. Ей недавно приснилось, что она тонет. И воды она боялась. Андрей Петрович резко обернулся. «Признайся, мерзавец!» «Ты ее убил!» Выпалил он, играя желваками «Я?»